Глава семнадцатая К зданию, в котором содержится делегация мятежников, мы приходим вчетвером. Мико Скорвеллой, Лойс и я сам. Министр пытается убедить меня, что такие переговоры не мой уровень, но я решаю, что все равно стоит присутствовать. Если смотреть с точки зрения статуса субъектов, то единственный, кто подходит для личной встречи со мной, это будущий король Объединенного Юга, Или королева, если учитывать в раскладе фактор Айвери. Трое республиканцев встречают нас в гостиной. Расположились в креслах с чашками сорка. Реагируют по-разному. Один с проседью в волосах при виде меня немедленно встает, салютуя кружкой с напитком и начиная говорить. «Рад видеть, что императора действительно интересуют жители Норкрума». Слегка растерявшись, взмахиваю рукой, и он опускается назад. А вот его напарники молчат, бросая в его сторону мрачные взгляды. Когда мы занимаем еще четыре кресла в гостиной, один из молчунов начинает разговор. «Лазл Малак, военный префект республики. Хотелось бы узнать, почему вы отказались заключать перемирие. Мы прибыли сюда для переговоров по своей доброй воле, но вы продолжаете боевые действия». «Зачем, если мы хотим договориться?» Вижу, как в соседнем кресле напрягается Минка, которой явно не нравится игнорирование титула императора. Прежде чем призванная обрушилась на говорившего, опережая ее. «Вы действительно прибыли сюда сами. Но уж позвольте мне самому решать, когда мои войска будут сражаться, а когда отдыхать. Об отказе от перемирия вас предупредили заранее. Тем не менее, вы все равно прибыли в столицу». Может быть, перейдете к цели своей делегации. Префект недовольно хмурится, а вот седой мужчина, что единственный поприветствовал меня, ухмыляется. Они почему-то решили, что вы обязательно среагируете на призыв к временному перемирию. И это после триумфального разгрома Южан. Насколько я понимаю, седой — это Джейс Ортон. Единственный, кого можно назвать относительно опытным политиком. Пусть со специфическим опытом. Оба его коллеги почти синхронно бросают в его сторону гневные взгляды. А северянин продолжает. «У меня другой вопрос. Чего вы хотите от этих переговоров? Думаю, вам сейчас настойчиво предлагают военное решение вопроса». Столкнувшись с его внимательным взглядом, показательно усмехаюсь. После уничтожения южан, ликвидации сестер Схэсс, и окончательной гибели самого Ренесхэса, у нас действительно развязаны руки. Если я дам приказ, мятежные провинции будут стерты с лица земли за несколько суток. Хотя не думаю, что это потребуется. Стоит нам полностью уничтожить несколько крупных городов, как остальные станут умолять сохранить им жизнь и сложат оружие. Второй представитель Запада оскаливает зубы. А «Вы никогда на это не пойдете». «Уничтожите хотя бы один город и оправдайте все, что о вас говорят. Получите бунты по всему Норкруму и мятеж собственной армии. У вас и так немного кадровых военных. Большинство — это призванный резерв. Полноценного восстания корона не переживет». Пока он говорит, чувствую, как наружу начинает прорываться ярость. «Слишком много всего получилось за последнее время. И слишком долго я сдерживал свои эмоции» тщательно цементируя их внутри. Уперев взгляд в говоришево, мрачно излагаю. Думаешь, я этого боюсь? После того, как побывал в мире посмертия и видел такое, из-за чего твои мозги бы расплавились на месте? После битвы с Реном и схватки с палачом? После всего, что было? Если это действительно будет нужно, я дам приказ. Обрушу на вас всю свою ярость, свяжу магов и солдат присягой. Промою и мозги, как это сделали сёстры с Хесс. Атакую вас заклинаниями, о которых ваши маги даже не подозревают. И когда меня начнут умолять о пощаде, выдвину только одно условие. Каждый из участников мятежа должен умереть. Вместе со всеми членами своих семей. Вчерашние соседи будут убивать вас и разрывать на куски. Только головы сохранят целыми, чтобы предъявить их имперским войскам. И лишь после того, как все рицеровы-ублюдки окажутся мертвы, я приму сдачу всех остальных. В комнате устанавливается тишина. Кажется, ни один из стройки республиканцев не ожидал такого. Как и мои собственные люди. Поняв, что надо как-то разрядить обстановку, усмехаюсь. Мы здесь только ради того, чтобы избежать гибели громадного количества людей. Но если кто-то из вас считает, что я не смогу утопить мятежные провинции в крови, удержав под своей властью все остальные, он глубоко заблуждается. И еще несколько секунд все молчат. Потом Ортон выдаёт тихий смешок. Вот и вроде вас я и рассчитывал здесь встретить. С учётом всех обстоятельств меня жёсткий человек был бы уже мёртв или в бегах, но точно бы не занимал престол империи. Бросив взгляд на своих сопартийцев, продолжает. «Уверен, нам выдали разные инструкции. Что касается меня, то я обращаюсь к вам от лица северных провинций и предлагаю нашу капитуляцию на разумных условиях». Брови сами по себе ползут вверх, и Джейс, понимающе кивает. «Вы просто не в курсе всего происходящего. Наши позиции на севере прочны. Там много старых республиканцев, которые ведут борьбу за изменения строя десятилетиями». «Но...» — откинувшись в кресле, несколько мгновений молчит. «Но мы никогда не ставили себе цели изменить ситуацию любой ценой. Когда появились эти странные... девушки, некоторые из нас решили, что время пришло. Тем более империю вязло в войне, и страна была раздроблена на множество частей. Будем честны, а вы тогда контролировали только Сьердос». «Да еще несколько городков. Те остальные были сами по себе». Снова делает перерыв, тяжело вздохнув. «Никто из нас не представлял, чем это обернется. Те люди, которых взяли в оборот сестры с Хесс, они уже не самостоятельные. Это практически конструкты, только рожденные живыми людьми, а не созданные в лабораториях. Их командиров нельзя контролировать». Массовые внесудебные казни и убийства гражданских из-за неверного слова или украденного куска хлеба — это не то, чего мы хотели добиться. Дослушав его, задаю вопрос, который просто напрашивается. Чего именно вы предлагаете? «Вы войдете на территорию северных провинций тайно за счет внезапно открытых порталов» после чего вместе с нашими частями ударите по солдатам с Хас. У наших людей есть хорошее понимание местности. У вас достаточно бойцов и магов, чтобы разделаться с ними». На лицах представителей Запада сейчас заметно самое настоящее изумление. А вот Лойс вкратчиво уточняет. «Как же Болран? Вы ведь поставили его во главе вашей армии!» Джейс поворачивается к нему. Он тоже готов сдаться. Вместе с остатками своей армии. Но перед этим поможет вам ликвидировать угрозу. Непонимающие морщусь. Как-то все это слишком хорошо выглядит, чтобы быть правдой. Вы получили то, что хотели. Под вашим началом масса полностью лояльных и готовых биться насмерть солдат. Если они доставляют проблемы внутри границ территории, отправьте их на фронт. Вопрос решится сам собой почему необходимо все усложнять и приглашать к себе имперскую армию, отказавшись от власти и дальнейшей борьбы. Тот кривит губу в усмешке. «И считаете это ловушкой? Понимаю. Если не знать, что точно происходит на нашей территории, то предложение действительно выглядит странно». Помолчав, принимается излагать. «Мы считали, что сможем контролировать солдат, которыми стали вчерашние пекари, рабочие и безработные. Но все оказалось не так просто. Сестры СКС, они заложили им в голову не только подчинение, но и многое другое. Например, шаблонные идеалы нашего движения и навыки уличных боев». «Не знаю, как это возможно, все наши маги в один голос твердят, что раньше с таким не сталкивались. Но если сначала они ходили как замороженные и были готовы выполнять приказы наших лидеров, то сейчас их разумы как будто оттаяли, и офицеры принялись активно действовать». Когда он заканчивает, Микка с интересом уточняет. В чем это выражается? Если честно, мы вас пока не совсем понимаем. Ортон тяжело вздыхает. Они начали принимать самостоятельные решения. Могут запросто арестовать и поставить в стенки человека, стоящего выше них, потому что сочли отданный приказ не соответствующим их внутренним убеждениям. И говоря уже о крови, которую они льют на улицах, их невозможно обуздать а их командиры уже наладили связь между собой. Это армия, которой плевать на отданные приказы. Если они сочтут их противоречащими своим собственным представлениям о правильном, то либо откажутся выполнять, либо поставят к стенке того, кто отдал команду. «Теперь вы меня понимаете?» Микка задумчиво кивает а к беседе подключается наш министр иностранных дел. «То есть вы предлагаете капитулировать перед престолом? Правильно я вас понимаю?» Тот печально кривит губы под настороженным взглядами своих коллег с запада и поворачивается к Лойсу. «Мы готовы бустить на территорию провинции имперские войска и помочь им разобраться с противником». «Но при условии амнистии для всех участников мятежа, включая руководителей. Они сохранят свое имущество, свободу и все права поданных империи. Если вы не согласны, то мы предпочтем рискнуть и попытать решить вопрос самостоятельно». Министр переплетает пальцы и, бросив взгляд в мою сторону, излагает ответ. «Думаю, мы не будем против такого подхода. Но с парой ограничений. Всем участникам мятежа будет запрещено занимать любые государственные должности. А если они возьмутся за старые, то при первом же нарушении они будут арестованы, независимо от тяжести поступка». Теперь на какое-то время задумывается уже сам Ортон. Потом медленно тянет слова. «Ну, это моих полномочий хватит. Считайте, что мы согласны». После этого наступает неловкая пауза. Прибывшие республиканцы переглядываются между собой, обмениваясь презрительными гримасами. Соглашение с северянами однозначно надо обсуждать отдельно. Более того, нельзя отпускать представителей Запада до момента, как мы все закончим». Могу поспорить, они попытаются проинформировать солдат о грядущей операции. Уж больно недовольными выглядят. Окинув Малака и Марна взглядом, интересуюсь. Каково ваше предложение? Тени уверенно переглядываются, и Лезер начинает говорить первым. «Мы рассчитывали прийти к соглашению о перемирии и прояснить условия, на которых вы согласитесь воссоединить расколотые территории». Вопросительно поднимаю брови и его напарник подхватывает. Наше руководство предлагает прекратить боевые действия и прийти к соглашению, при условии, что вы будете согласны реформировать политическую систему империи. Усмехнувшись, решаю уточнить. Каким образом? Эта пара снова обменивается взглядами, и Санте-Марн принимается рассказывать. Мы предлагаем сформировать новый управляющий орган, который будет действовать на постоянной основе, Выборный, формируемый из представителей провинций и вольных городов. Можно включить в него и аристократов, но ограничить их численность. Это новое выборное собрание будет наделено полномочиями по назначению судей, обязательному одобрению всех законов и диктов императора. Плюс само по себе будет являться высшим судебным органом империи. Вместо текущего формата, где высший суд вершит хердисы, либо император. Глядя на него, обдумываю предложение. Реформа политической системы управления и так была неизбежна. Пережитые империей потрясения сломали старый уклад жизни. Да и влияние высшей аристократии сейчас сильно подорвано. Вернее, в текущий момент оно велико за счет их участия в войне и немалого числа подчиненных солдат. Но когда наступит мир... Восстановить старую экономическую систему будет непросто, да и не зачем. Но при всем этом я планировал запускать процесс модернизации сам, как изменения свыше, а не под давлением республиканцев и самостоятельно определять, как выстроить систему сдержек и противовесов, чтобы все работало корректно, а дворянство не обратилось против престола. Договорённость с мятежниками на тех условиях, что они предлагают. Многие сочтут предательством. Особенно аристократы, которые сейчас являются костяком формируемой армии. Тем более, сделка с северянами очень сильно ослабляет позиции второго республиканского анклава. Сами по себе они точно не смогут выстоять против империи. И прекрасно это понимают. Не зря же лица у обоих посланников такие озадаченные. Мне это не кажется хорошей идеей. Безусловно, после окончания военных действий какие-то изменения произойдут. Но это точно не будет делаться под давлением тех, кто с оружием в руках выступил против престола. Сделав короткую паузу, продолжаю. Могу предложить вам те же условия, что и северным провинциям. Сложите оружие и получите амнистию. С точно такими же ограничениями. Какое-то время оба западника мрачно молчат. Потом Малок озвучивает ответ. Не думаю, что наше командование пойдет на такое. Мы рассчитывали прийти к формату договора, который всех устроит. И, само собой, многие из нас желают принять участие в выборах и активно работать на благо страны». Качнув головой, выдаю вердикт. соглашение в том виде, как вы его видите, не будет. Предложение амнистии с ограничениями, озвученным Лойсом, единственное, на что я могу пойти. Ничего более». 10 секунд десять оба мрачно молчат, после чего Марн медленно задумчиво тянет. «Нам нужно проконсультироваться с руководством. Отправите кого-то из нас обратно. Второй останется здесь в качестве гарантии продолжения переговоров». Вижу, как хмурится Мика, и едва заметно делает отрицательное движение головой Лойс. Корвелла же просто хищно усмехается, разглядывая растерянных представителей Запада. «Боюсь, вам придется немного задержаться здесь в качестве гостей. До момента, когда мы закончим операцию на Севере. Во избежание утечки информации». Сразу же слышится возмущенный голос Молока. «Вы гарантировали нашу безопасность на время переговоров!» Удивленно развожу руками. «Так вы и будете в полной безопасности. Под охраной солдат и офицеров имперской армии. Думаю, вы сами понимаете, почему я не могу отпустить вас обратно». Настаивать на этом бесполезно. На этом общая часть встречи заканчивается. Обоих парламентеров западного анклава мы оставляем в том же доме. А вот Уортон отправляется с нами во дворец. По дороге понимаю, что пора бы начать выносить правительственные структуры за пределы императорской резиденции. На этапе активных военных действий решение собрать всех в самом защищенном месте было отчасти логичным. Но теперь, когда Штаты растут каждый день, а непосредственная угроза миновала, во дворце стремительно заканчивается свободное пространство и становится слишком многолюдно. Следующие несколько часов выливается в подготовку документов и согласование деталей совместной атаки на противника. Отдельно уточняем, что если кто-то из республиканцев окажет вооруженное сопротивление имперским войскам, или любое содействие нашим противникам, то на него правила амнистии не распространяются. В процессе связываемся с северянами. Все трое прибывших переговорщиков не являются магами. Но если западники прибыли с пустыми руками, то вот Уортон привез с собой артефакт связи, при помощи которого можно выйти на контакт с магом из числа руководства республиканцев. Это на момент заставляет задуматься об осведомленности руководства западного анклава мятежников. Раз они не обеспечили себе возможность связи, пусть и через имперского мага, то могут располагать какой-то информацией о работе порталов. Например, предполагать, что по артефакту связи можно навестись и атаковать противника. Когда все основные моменты согласованы, оставляю Ортона вместе с группой офицеров Кравница, Теперь они должны детализировать план военной операции, которая должна пройти уже завтра вечером. Джейс настаивает на том, чтобы провести все максимально быстро. Добравшись до своего кабинета, обнаруживаю там мрачного Фостона. Последнее время командир Лейбгвардии был погружен в организационные вопросы, не так часто лично занимаясь моей охраной. Увидев его, вопросительно поднимаю брови. Их муры. Офицер взмахивает рукой, указывая на кресло. Мне нужно кое-что рассказать, ваше императорское величество.